Глава 1. Командир ядерной пушки. Это был элитник. Такой отличный и здоровый элитник. Не то чтобы самый большой, но и не маленький. Зараженные суда постоянно приходят, чтобы в интересную игру поиграть, получи впасть ядро. Да, совсем не обязательно получить и совсем не обязательно впасть. Можно неплохо подкормиться, собственно, чем они и занимаются. «Кошки!» — проорал я. Требушеты глухо стукнули. Кошки полетели к зараженным через узкую полоску непроходимой черноты. «Истошный виск! Шик! Мяф!» «Как они могут издавать такие звуки, эти кошки?» «Я вообще-то сам кошатник. Не очень люблю собак. Больше люблю кошек. Но собаки уже закончились. Вначале, конечно, были травоядные, потом собаки и только потом кошки. Касаясь границы черноты, виск стихал. Тонкая полоска черной зоны была тонка и смертоносна. Там погибало все живое за доли секунды. Хоть человек, хоть кошка, хоть огромный, отожравшийся элитник. Беспорядочно кувыркаясь в полете, уже дохлая дичь падала за узкой, метров в сто, полоской черноты. Сейчас там земли не было видно. Зараженные набились так плотно, что стояли, упираясь плечами. Тела животных не успевали долететь до земли. Как в лучших фильмах про цирковых крокодилов клацали пасти, и мелкие тушки исчезали в брюхах тварей. Самое время. Упираясь плечом в тяжеленный ствол древнего ядерного орудия, немного довожу прицел. Орудие стреляет не разогнанными изотопами, а такими шарами из бронзы. Есть и из камня, но я использую самую последнюю разработку из чугуна. Лапка улыбающегося енота коснулась морды элитника. Это уже мой прицел, смартфон, примотанный к пушке тряпками. Тут у нас много странных поделок, и древняя орудие двенадцатого века с примотанным к нему смартфоном не самая экзотика. «Огонь!» — заорал я. «Бам!» — ядро понеслось. «Пудовая!» — так и написано. Пуд. Реакция, конечно, у твари отличная. Всего какая-то сотня метров, но легкое движение головы и ядро пронеслось мимо. Подкатываем тяжеленное орудие на исходную еще один прицел. «Ядро!» И, повинуясь моей команде, в ствол запихивает еще один чугунный шар. «Бам!» «Хитрая тварь!» «Двигается на пределе видимости глаза. Очень быстрая. Чем я тут занимаюсь?» «Это у нас такая совместная охота» подкармливаем зараженных на узкой полоске земли, зажатой между чернотой. Они сюда приходят раздобыть деликатесов. Мы потренироваться в попадании в них из пушки. Бам! Еще одно ядро пронеслось. Ну, конечно, из зараженных никто и не собирался уходить, но и никто не дожидался, чтобы в него попадали. Мимо. Надо что-то попроще. Ага. Вот. Вот этот немножко поспокойнее или поглупее. Или... Или не знаю, что у них там в голове. Лапка и нота на прицеле смартфона опять коснулась морда элитника. Отставить морды! Не надо морды. Надо тело. Он зажат между двумя огромными руберами. Вот же отожрались где-то. А где? Тут и отожрались. Огонь! Руя и подношу фитиль. Кричу для того, чтобы все руки убрали. Древнее орудие при выстреле отскакивает, как бешеный заяц, и если кто окажется рядом, то переломы гарантированы. Бам! Все! Готов! Попал! Пудовое ядро не смогло пробить шкуру, но прекрасно перемололо кости и внутренности. Все-таки пуд чугуна — это что-то для здоровья не очень полезное. Конечно, еще живое, а не очень живучей твари, но ничего, задергался и тут же попал под раздачу. Свои начали рвать и теперь надо всех распугать. Два-три бушета стукнули почти одновременно. Какая-то мелкая живность, кошки, собаки, барсучки бурундучки, все, что мы смогли наловить, лишь бы живое и много, разлетелось вправо и влево от места, где несколько тварей драли раненого элитника. Наша живность к порядку уже приучена. Теперь они знают, что будет. После того, как их прикормили справа и слева, в месте, где лежит раненая тварь, начнется ад». Не дожидаясь залпа, твари побежали в стороны, бросив разодранный труп бедолаги. Даже если все разбегаются, мы всегда даем залп. Пусть не отвыкают. Пять орудий, еще более древних, чем мое, стреляли последовательно импровизированной картечью. Вместо картечи мы использовали камни, вытащенные гвозди, наконечники, стрелы и все, что появилось на кластерах с древними домами и не подверглось механической обработке. Просто пугать по принципу добрым словом и пистолетом. Те, кто не захочет пожрать справа или слева, попадут под раздачу. Начинаем стрелять медленно, с интервалом, с чувством достоинства. Бабах! Целиться не надо. Когда стреляешь в кортье, прицела можно компас использовать. Ждем 20 секунд. Бабах! Мужики тащат удочку. Так мы называем пятиметровое нечто, с помощью которого мы забрасываем древний крюк, привязанный на веревки из наших волос. Чернота уничтожает почти все предметы мгновенно, кроме древних предметов и волос иммунных, которые у нас выросли уже здесь. Подобным творением чернота дает минут двадцать, прежде чем разодрать в клочки. Вполне хватает, чтобы попробовать притащить труп зараженного к нам. Мужики, как на рыбалке, забрасывают крюк на ту сторону. Уже неплохо приловчились. Чернота нашу штуку разрывает бросков за десять, а волосы растут медленно, да и попыток у нас не густо. Кидаем, промахиваемся, вытаскиваем и снова забрасываем. Хренновые нынче рыбаки. Это вам не шимана накидать. О, зацепили. Отлично, тащим. Сорвалось, но уже нормально. Теперь труп элитника в черноте. Никто нам не помешает не оттащит тушу в сторону, не лишит нас нашего спорового мешка. Кончик лапы показался на нашей территории. Зацепили баграми. Затащили. Вот и первый на сегодня трофей. Все, прикормка закончилась. Несколько дней обойдемся без охоты, а там уже и кластеры перезагрузятся, и новые прикормки как раз наловим.